Глава 5. Сын Генуэски усыновлен законным актом и назван доном Энрике Филиппом де Гусман. Сантильяна набирает штат для юного вельможи и нанимает ему всякого рода учителей. В самом деле граф-герцог не замедлял узаконить сына доньи Маргариты Спинолы, и акт усыновления был составлен с разрешения и одобрения короля. Дон Энрике Филипп де Гусман, таково было имя данное этому отпрыску нескольких отцов, вышеозначенным актом объявлялся единственным наследником графства Оливарес и герцогства Сан-Лукар. Дабы всем была известна эта декларация, министр приказал Корнеру сообщить ее послам и испанским грандам, которые пришли в немалое удивление. Мадридские зубоскалы долго забавлялись по этому поводу, а поэты-сатирики не упустили такого прекрасного случая, чтобы обмакнуть свои перья в желчь. Я спросил у графа-герцога, где находится молодой человек, коего он собирается поручить моей заботливости. — Он живет в здешнем городе, — отвечал министр, — под надзором своей тетки у которой я его заберу, как только ты управишься с устройством его дома. Это вскоре было исполнено. Я нанял дом великолепно его обставил. Я принял на службу пожей привратника, гайдуков и с помощью Капориса составил штат прислуги. Набрав всю челец, я доложил об этом графу-герцогу, который тут же верил послать за новым и сомнительным отпрыском фамилии Гусманов. Я увидел высокого юношу с довольно приятным лицом. «Дон Энрике», — сказал министр, указывая на меня пальцем. «Вот кавалер, которого я избрал вашим руководителем на жизненном пути. Я вполне ему доверяю и даю ему над вами неограниченную власть». «Да, Сантильяна», — добавил он, обращаясь ко мне. «Я поручаю его вам и не сомневаюсь, что ваши отзывы о нем будут благоприятны».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 Воображаю, будто это, по меньшей мере, кавалер ордена святого Иакова или Алькантары, и спросил, чем могу ему служить. — Сеньор де Сентильяно, — ответил он, предварительно отвесив мне несколько поклонов, которые выдавали его ремесло. — Так как мне сказали, что ваша милость выбирает наставников для сеньора Дона Энрике, то я пришел предложить вам свои услуги. Зовут меня... Мартин Лихерро, и я, слава Богу, пользуюсь некоторой известностью. Не в моих привычках ходить и выклянчивать себе учеников. Это пристало только мелким учителям танца. Я обычно жду, чтоб за мною прислали. Но преподаваю у герцога Медина Сидония, у дона Луиса де Аро и у некоторых других господ из дома гусманов, прирожденным служителем коева я в некотором смысле состою,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 Что такое человек, прежде чем он прошел через наши руки? Чурбат, уволень. Но наши уроки постепенно развивают его и незаметно придают ему форму. Короче говоря, мы обучаем его двигаться грациозно, мы придаем ему важную и благородную осанку. Я сдался на доводы этого учителя и пригласил его давать уроки Дону Энрике из расчета по четыре дублона в месяц, коль скоро такова была цена, установленная гроссмейстерами этого искусства.